глава двадцать первая. енина не замерзла рядом остановился владимир я вздрогнула от звука его голоса и сама поправила капюшон куртки натянула перчатки на пальцы потирая ладони друг от друга нет нормально все а ты мороз еще не сильно кусачий какие планы на рождество и на новый год я машинально кивнула Удивляясь, что уже 20 декабря, и через полторы недели Новый год. Я вспомнила, что купила заранее елочную игрушку в виде детских пинеток и хотела рассказать Ярославу о беременности именно так — повесить украшение на самое видное место. В доме витал бы густой хвойный аромат, и радостно подмигивали бы гирлянды. Спазм сжал моё горло, и стало трудно дышать. Я не отрываясь смотрела на мамочку с малышом. Владимир проследил за направлением моего взгляда и приобнял за плечи. Не грузи себя, и у тебя все это будет. Я грустно рассмеялась, смахивая слезинки с щеки. Я на Рождество поеду к родителям в Германию, продолжил Владимир. В это время там очень красиво и ярко. Настоящее волшебство. Поехали со мной. Родители будут тебе рады. Я тебя сейчас приглашаю как родственник. Ничего лишнего, честное слово. Спасибо. Но я не поеду. Я собиралась к своим родным на новогодние праздники. И хочется, и не хочется. Боюсь, что мой расстроенный вид никого не обрадует. Но поехать придется. Вернулся Стасик, старший брат. Я его не видела почти целый год. Может быть, подумаешь? Владимир пристально на меня посмотрел. «Спасибо». «Бля, прекрати от меня отпихиваться своими «спасибо». «Владимир, мы это уже обсуждали». «Да я не про то. Поговори лучше со мной, как с человеком живым, а не отгораживайся словом «спасибо». Но я на самом деле тебе благодарна за помощь. Это очень много. Я это ценю, правда. Ты отзывчивый человек». Владимир что-то процедил сквозь зубы о том, в каком месте он отзывчивый человек. Мы поговорили еще немного и разошлись, каждый в свою сторону. Владимир порывался отвести меня, но на счастье я встретила знакомую, которая начала выражать мне соболезнование. Я ухватилась за нее как за спасательный круг, показывая всем видом, что собираюсь уходить вместе с ней. «Уходишь?» И если тебе что-то понадобится, позвони мне. Я сделаю все, чтобы тебе помочь. Все, что будет в моих силах. Убежденно проговорил Владимир на прощание. Та девушка с ребенком не шла у меня из головы. Желание завести ребенка стало какой-то навязчивой идеей. У меня крутилось только одно в голове. Если бы был кто-то, о ком нужно было заботиться, мне было бы легче. Эгоистичное желание иметь ребенка, чтобы спасти себя. Знаю. Но я так хотела малыша. Иногда я просыпалась среди ночи, ощупывая свой живот, потому что мне приснилось, что он округлившийся, или что я рассматриваю в магазине крохотные носочки, выбирая между нежно-салатовым и цыплячьим желтым. Я достала стеклянное елочное украшение, поставив его на видное место. И постоянно смотрела на эти крохотные изящные пинетки, сходя с ума. Я хотела ребенка, но не просто ребенка от постороннего мужчины. Я хотела ребенка от своего погибшего мужа, от Ярослава. Мне было безумно жаль не родившегося ребенка. Это была бы память о нашем браке, о нас, влюбленных в прошлом и по-своему счастливых. Это стало каким-то наваждением. В последний день перед Рождеством позвонил Владимир. «Привет, Янина. С наступающим Рождеством!» «И тебя, Володя. Не передумала? У меня есть знакомый. Если надо, он нырнет в неприкосновенный запас и сможет достать билет на тебя хоть сейчас». «Нет, я не полечу. Я уже договорилась с мамой, что приеду к ним через три дня. А ты улетаешь?» «Да, у меня рейс сегодня вечером». «Удачного полета, Владимир». Я сбросила звонок. На глаза мне опять попалось елочное украшение в виде детских пинеток. В голове промелькнула дурацкая мысль, что Владимир — копия славы, что после смерти славы прошло не так много времени, что ребенок. Эти мысли разрывали меня на части, как и осознание того, что сейчас у меня овуляция. Кошмарные мысли, от которых меня трясло, как в лихорадке. Они все как одна — казались мне кощунственными и отвратительными. Я как будто собиралась плясать на теле погибшего мужа, еще не истлевшим в земле. Но от самой себя было не спрятаться. Вечером, доведённая и взвинченная до предела, я подошла к окну, разглядывая дом напротив. Не могла сосчитать правильно окна, светящиеся желтым. Уехал ли Владимир в аэропорт или нет? Я рассердилась на себя и отпрянула от окна, вихрем пронеслась прочь, нечаянно смахнув хрупкое елочное украшение. Оно разлетелось на осколки. А я? Я не хотела разбиться так же, как оно. Я пулей вылетела из квартиры и понеслась к дому Владимира.